Глава пятнадцатая. Собака из породы хранителей. Олег барабанил пальцами по рулю и злился. Делать мне ничего совсем, да? Не планировал никуда ехать. Да и дорога с племянниками какой-то псиной никак его не прельщала. Аня беременна, но ну, не до того всем. Был готов наплевать не поехать. но вдруг вспомнил, как Ксюша привязала к дереву его дика, привязала и ушла, оставила пса на морозе умирать. Вспомнил и понял, что спокойно жить не сможет, если не заберет ту псинку. Ладно, даже мальчишки поняли, что надо ее спасать. Им-то гораздо труднее было и решиться, и сделать что-то о т к о е Да еще Миун что-то говорил про псов из рода хранителей. Я тебе говорю, что это бесценные псы. Они редкие, невозможно. Они чуют хозяина, любую опасность, которая ему или ей угрожает. Вот Урс, например. Урса помнишь? Он Алёну уже несколько раз спасал. Вещал кот перед выездом. Не рискую подходить слишком, у ж близко к разъяренному Олегу, от которого только что искры не летели. Пока Олег доехал до места, наступило утро. Ну, на гостеприимство б о р ю с и к а рассчитывать не приходится, так что лучше в машине подремлю. Разумно решил он. Хотя можно и вломиться в четыре утра, будет очень-очень бодряще. Обдумав эту шикарную возможность потрепать боречки нервы, от идеи отказался. Лень как-то. Лучше отдохну. Проснулся от шума поливальной машины в семь утра. Нашел круглосуточное кафе, выпил кофе и позвонил двоюродному братцу. Доброе утро, дружок. Я приехал. Мальчишки готовы? Борис жаждал справить сыновей Книни хоть на какое-то время. Поэтому не высказал то, что крутилось на языке, а демонстративно зевая велел подождать часок. Нет уж, милый мой братец, или я сейчас разворачиваюсь и еду назад, или я поднимаюсь и забираю их сейчас. Олег был железно уверен, что мальчишки уже собрались и его ждут, и оказался абсолютно прав. Как только приоткрылась дверь квартиры Бориса. Мальчишки выскочили оттуда с пухлыми сумками, набитыми вещами, словно за ними кто-то гнался. Боря выглянул так скупо, что стало понятно, он страшно опасается, что придется пригласить Олега в квартиру. А что? Кофе не угостишь? Олег решил немного похулиганить. Ты что, мы такой отравы в доме не держим? Я пью витаминный напиток. Гордо заявил Борюсик. А? Ну пей, пей на здоровье! Издевательски хмыкнул Олег. Мишка и Гошка уже ждали его у подъезда. Нам туда к гаражам. Она очень голодная была. Мы отнесли, что могли. Судя по их унылому виду, смогли отнести немного. Показывайте, как ехать. Когда Гоша открыл дверь гаража и тихо присвистнул, из темноты осторожно, но с достоинством выглянула молоденькая. И очень худая собака. Ох, ты бедолага, тощая-то какая! о л е г уже выкинул из головы все мысли о том, что вся эта поездка затеяна зря. Ну, иди ко мне, иди, не бойся. У меня тоже собаки есть и кот болтливый. Собака подняла голову и внимательно посмотрела ему в лицо. Поедешь со мной? Миун говорит. Миун – это наш кот. Так вот, он говорит, что ты из особой породы. Это так? Алекс а м бы над собой посмеялся. Очень уж все это выглядело фантастически. Раннее утро. Он и двое мальчишек у приоткрытой двери гаража. Да еще его рассказ, п р о г о в о р я щ е г о кота. Бедная собака точно решит, что человек псих. Мелькнула мысль. Мелькнула и пропала. Потому что собака совершенно осознанно кивнула. Так кот не ошибся. Олег опешил, но решил спросить так, что кивать было глупо. Но собака и не думала соглашаться, а покачала головой. Тогда поехали. Олег чувствовал, что это все ему надо как-то осмыслить. Открыл багажник, где перевозил Дика и куда накануне п о с т е л и л старое одеяло. Давай, забирайся. Мальчишки разместились на заднем сидении. Он сел за руль и тут сообразил, что в дорогу вообще-то лучше хоть какую-то еду взять. Так, вы завтракали? Покосился он на племянников. Кашу витаминную. Близнецы скорчили такие рожи, что их отношение к каше стало видно невооруженным глазом. Понятно все. Сейчас мы где-нибудь остановимся и поедим, а то я только кофе выпил. Да и даме наши надо что-то купить. о л е г только усмехнулся, увидев в зеркале заднего вида, как над задним сиденьем стремительно выглянула и нырнула обратно остроухая собачья голова. с о о б р а ж а е т с удовольствием, подумал он. В небольшом кафе? Мальчишки с удовольствием грызли куриные крылышки гриль и косились на многообещающие пирожные, стоящие перед ними. Олег да и дал яичницу с ветчиной и поглядывал в окно на машину, припаркованную на стоянке рядом. Собака беспокойно выглядывала из окна. Девушка, не подскажете, а где тут хороший зоомагазин есть? И еще бы собачий салон, ну, чтобы помыть собаку можно было. уточнила он у официантки. Та с любопытством посмотрела в окно, увидела собачий нос в машине и разулыбалась, только не служебной улыбкой, а славной, настоящей, словно клиент назвал тайный пароль, переводящий его из случайного посетителя в человека своего, понятного и явно хорошего. Через час сорок минут в багажнике На чистой новой подстилке сидела вымытая до блеска, высушенная и вычесанная собака в новом м ш е н н и к е и перед миской еды. Ешь не торопись, мы пока мороженое потребим, объяснил ей Олег. Когда он заглянул, чтобы уточнить, как там собака, миска была пуста, а сама она крепко спала, свернувшись на чистом матрасике в тугой клубок. Олег всю обратную дорогу посмеивался. Спящая команда какая-то. Не только Псинку уснул а без задних лап, но и б р а т ь я разбойники. Еще бы, всю ночь не спали, волновались. Приеду ли я? И как там собака в гараже? Цепь и будка, дорога и бесконечные машины, отвратительная в о н ь от серого дыма. которые выдыхают эти человеческие коробки на колесах, мерзко пахнущая жидкость, которую они зачем-то постоянно заливают в эти коробки. Она видела это каждый день и каждую ночь, все время. За будкой был крошечный кусочек земли, на котором росло четыре пучка травы и подорожник. Она, когда уже не оставалось сел терпеть окружающую вонь. Шла туда, близко-близко опускала нос к траве и закрывала глаза. Да, п о г а н ы й запах не исчезал. Он, кажется, впитывался в ее шерсть навечно. Но трава еще катала нос, и собака вспоминала о том доме, который у нее когда-то был, о мальчишке, который ее выбрал и играл с ней, учил всяким собачьим командам. с гордостью выводил ее гулять. Она была так счастлива, что у нее есть хозяин. Однажды, когда ее мальчик уже вырос, а она сама была еще совсем молоденькой, ей всего-то было тринадцать лет. Она даже спасла ему жизнь. п е т ь к а спорим, что ты до другого берега не доплывешь? За дорнох о х о т а л а одна из девушек в его компании. Хозяин возмутился и пошел в воду, как собака его не о с т а н а в л и в а л а Она-то понимала, что хозяин не справится. Он выпил странной прозрачной воды и теперь не очень хорошо соображает. А река еще холодная. Отстань, дура, сиди тут, приказал хозяин и поплыл. Тонуть начал примерно на половине реки. Компания засуетилась на берегу. В ледяную воду никому лезть не хотелось. И пока они метались, она прыгнула в воду и едва-едва успела доплыть до хозяина. Ах ты моя хорошая, умница моя! Он едва придя в себя на берегу, хвалил свою собаку, но смотрел только на ту девушку, из-за которой полез в реку. Через полгода они поженились, и у собаки стала совсем другая жизнь. Мне надоела твоя шавка, кричала молодая жена, хотя собака изо всех сил старалась ничем ни чем ее не беспокоить, избавься от нее, милая. Но ведь она со мной уже столько и жизнь мне спасла. А, это ты мне простить все не можешь? А ее благодаришь. Она не любила собак, зато была очень ревнива к любому проявлению эмоций, п р е д н а з н а ч е н в ш и х с я не ей. Родная, она уже старушка, ей уже четырнадцать, скоро сама. Того, чего мы будем от нее избавляться. Да она фигачит, как молодая. Я не желаю ждать. Убирай ее куда хочешь. Визжала жена. Но хозяин держался, держался, пока она не сказала, что ждет ребенка. Выбирай, или я и малыш, или твоя в о н ю ч а я псина. И если ты сейчас опять начнешь ныть про ее старость, я поеду к маме. Хорошо, я только придумаю, куда ее. Хозяин пытался сообразить, куда можно пристроить собаку. Но его жена отрезала ему все пути к достойному отступлению. Мой дядя согласен ее взять в будку на заправку. Пусть сидит, лает. Если ты такой м я м л и что не можешь решить этот вопрос как мужик, я все устрою за тебя. Не хнычь, ты ее не усыпишь и не выбросишь. Поступишь как порядочный. Она пристроена, и с ней все нормально будет. Собака подумала. что когда хозяин ее вез на эту загадочную заправку, ему было даже тяжелее, чем ей. Он прятал глаза, говорил специально грубо, отрывисто, а когда вытянул ее из машины за поводок, чего никогда в жизни не делал, и сунул ее кряжистому мужику, то ринулся в машину и уехал, не оборачиваясь, словно за ним кто-то гнался. Пошли, нечего тут торчать. Чужой человек дернул за поводок так, что передавило горло, и она долго кашляла. Прицепил ее на цепь щ е л я с т о й старой будки и у ш ё л Ей казалось, что хуже уже быть не может, но этот самый человек недавно сказал совсем чужим и незнакомым людям: "С шавкой можете делать, что хотите, она мне не нужна". и вообще старая совсем. Собака поняла, что жить ей осталось совсем немного, и этого хвостика жизни стало так жаль. Да было трудно и голодно и страшно, но она вспоминала о бывшем хозяине, сторожила бытовки, два раза даже прогнала воров, и у нее появился секрет. два Секрета к ней начали приходить мальчишки. Сначала они забежали в надежде уговорить п р о д а т ь и м немного той в о н ю ч е й жидкости, которую люди закачивали в свои машины. Когда не вышло, решили швырнуть камень на крышу домика, где сидел тот, кто распоряжался в о н ю ч е й жидкостью, но не успели, потому что один из них увидел собаку. Бутерброды с куриной грудкой они терпеть не могли, и с успехом с кормили их собаки. А сообразив, что она очень голодна, пообещали приходить и угощать ее. С тех пор жизнь стала получше, всегда р а д о с т не, когда есть что-то хорошее впереди. Но даже эту небольшую радость у нее забирали вместе с жизнью. она уже ничего не ждала и совсем не поняла, что случилось, когда мальчишки пришли, посовещались, покосились на закрытое окошко, где раньше сидел кассир, и решились. Давай, никого нигде. Снимай о шейник. Гош, может, отстегнем цепи, а шейник оставим. Мишка, не спорь. м и н н чего сказала? Ты боишься, как поведем? Так я предусмотрел. Во, веревка. Гошка решительно расстегнул ошейник, отбросил тяжело звякнувшую цепь подальше, аккуратно завязал на шее изумленной собаки веревку и сказал ей: "Мы хотим тебя спасти. Мы сейчас уведем тебя, спрячем, а потом за тобой приедут. Там, куда ты поедешь, знают, кто ты, и есть пес той же породы". Собака изумленно подняла глаза. Моя порода? Разве кто-то о ней знает? И еще можно найти такого же, как я, пса-хранителя? Подумала она. Она шла за мальчишками, как во сне. Можно было и веревку не привязывать. Шла и радовалась, что вокруг много травы, что в рюкзаке у Мишки чем-то вкусно пахнет, но больше всего тому, что она теперь не одна. И кто-то думает о ней. Два одеяла, сложенных друг на друга в старом т ё м н о м гараже, показались ей лучшим в мире ложем. Скудный ужин из риса и той же самой диетической куриной грудки мечтой. А на следующий день приехал тот человек, который спросил ее про породу и отвёл в свою машину. Собака все боялась, что она грязная, худая и плохо пахнет, что человек решит ее не брать. Но вместо этого ее вымыли и вычесали и высушили ласковым теплым воздухом, и в багажнике машины ее ждал новый, мягкий, чистый матрас и целая миска еды. Я сплю, поняла собака. Я сплю, проснусь. И ничего этого не будет, но хоть вас не поем, как следует. Она и правда уснула у пустой, в ы л и з а н н о й до блеска новой миски. Машина торопилась в Москву, спали сытые и довольные близнецы. Это же очень трудно не иметь возможности полагаться на своих родителей и действовать самим, и действовать не для того, чтобы облить краской дверь вредной соседки. или нахулиганить в школьном дворе, а по-настоящему всерьез спасти чью-то жизнь. Олег о с т о р о ж н о и быстро вел машину. Собака спала и видела во сне говорящего кота и много еды. А в городе, который она навсегда покинула, ее бывший хозяин после развода со своей женой отправился на речку с компанией и поплыл. Как тогда на другой берег? Оставить, так сказать, всю п л о х о е на этом берегу и начать жизнь заново? Пьяно бормотал он. То, что его практически утонувшего сумели выловить из воды, было настоящим чудом. Еще большим чудом можно было счесть тот факт, что он сумел выкарабкаться после отека мозга почти без последствий. Правда, никто так и не понял, какую собаку он звал, когда ненадолго приходил в сознание.